Глава вторая. Доктор Тейд Аллингтон, невролог, стоял в ногах Эллины в кровати. Контраст ярко-белых волос и загорелой кожи, в загорелых руках электронный планшет. На кончике обветрен в носа очки в тонкой серебристой оправе. Пока он изучал результаты томографии, которую Элли сделали на прошлой неделе, она отвлечённо размышляла. Интересно, по утрам доктор играет в гольф или в теннис? Или, может, он любит садоуничать? Он говорил что-то о прекрасных виноградниках своей жены, сразу после того, как объяснил, что ему остался месяц до выхода на пенсию. Хотя он-то лично не возражал бы работать до тех пор, пока его не унесут в больничный морг. Медицина его страсть. Особенно он любит разгадывать загадки человеческого мозга. Но, понимаете, жена ей хочется путешествовать. Принюхавшись, Элла поняла, что от него пахнет кремом от загара. Аромат кокосового масла вносил нотку приятного разнообразия в стерильную больничную обстановку. А мысли о личной жизни доктора были приятнее, чем размышления о её собственных проблемах. которые казались непреодолимыми. Она забыла, что была беременна. Она снова принюхалась, её вдох привлёк внимание Демьена. Он посмотрел на неё со странным выражением и вновь заходил по палате туда-сюда. Элла сложила руки на коленях и замерла в ожидании вердикта врача. Он только что объяснил ей, что они уже встречались. Он осматривал её, когда она поступила в больницу. Но ради Элли и её внезапной амнезии он повторил ей своё заключение. После экстренного кесарева сечения и в результате последствий автокатастрофы Элли сделали компьютерную томографию. Она показала, что никаких внутренних повреждений нет: ни ушибов мозговых тканей, ни кровотечения, никаких либо повреждений. Кроме злосчастного выкидыша и вывиха запястья, её травмы ограничивались несколькими синяками, царапинами, порезами от разбитого ветрового стекла и растяжением шеи от резкого рывка при торможении. Это объясняло лёгкую боль, которую Элла чувствовала в шее и плечах. Элла предпочла бы, чтобы к ней пришла её гинеколог, доктор Лин Нарьега. Они давно знали друг друга. Они познакомились почти 10 лет назад. Им самим было едва за 20, и они встретились на вечеринке у общих друзей. Когда Лин открыла свою практику, Элла стала одной из её первых пациенток. Она доверяла Лин. Ей хотелось спросить у неё о своей беременности. Была ли она случайной? Она не могла вспомнить, чтобы они с Демьеном обсуждали рождение ребёнка. Единственный раз, когда они говорили о детях, Было ещё до свадьбы. Демьен вырзил свою позицию предельно чётко. Никаких детей. И Элла вышла за него замуж, сознавая это, так как даже всё изменилось. Она не помнила этого, и это её пугало, и Демьен тоже. Он стоял в отдалении, неся свою вахту возле окна. Руки сложены на груди. Время от времени он посматривал на неё, при этом избегая встречаться с ней взглядом. Может быть, он тоже напуган, и у него это выражается таким образом отстраниться и замкнуться в себе. За те 4 года, что они были знакомы, Элла никогда не видела, чтобы он чего-то боялся или не был уверен в себе. Он всегда мог справиться с любой проблемой. У него всегда был план. Он был прекрасным стратегом, что на работе, что дома. И никогда не забывал похвалить её статьи или наряды, когда они выходили в оперу. Он мог помочь ей беседой, если у неё случался творческий кризис, и у него всегда была наготове бутылка шампанского, когда она получала престижное задание в редакции Люкс Веню, опередив других своих коллег. Какое последнее событие вы помните? спросил доктор Аллингтон, снова привлекая к себе её внимание. «Ужин с Дамьеном», — Элла взглянула на мужа. Тот, не отрываясь, смотрел на доктора. «Я жарила свиные отбивные», — добавила она. Она ясно помнила этот вечер. Дамьен вернулся с работы, галстук развязан, приталенная рубашка красиво облегает широкие плечи и узкие бедра. Из кухни она слышала, как он, поздоровавшись с ней, «я пришел, дорогая», повесил пиджак на вешалку у дверей, Бросил портфель на пол и просмотрел почту, которую Элла оставила на столе в прихожей. Всё, как всегда. Затем он пришёл к ней в кухню. Она помнит, как он дышал сзади ей в шею, обняв за талию, и как по ней пробежала горячая волна. Он поцеловал её в плечо и ткнулся носом в изгиб шеи. Она замерла в предвкушении того, что могло за этим последовать. Она всегда была очень отзывчива к его прикосновениям. Ты так хорошо пахнешь, он положил подбородок ей на плечо. И ужин хорошо пахнет. Ты сама готовишь? Казалось, он потрясён. Я стараюсь. Она не особенно любила готовить, и Демьен тоже. На кухне у них хорошо получались три вещи: варить кофе, смешивать коктейли и трахаться. А есть они с самого начала ходили в рестораны, ну или заказывали еду домой. Но в последнее время Элли начали надоедать готовые обеды, и она стала чаще пытаться готовить сама. У них была прекрасно оборудованная кухня. Почему бы не пользоваться ею, не вести более семейный образ жизни? Это воспоминание смутило её. Семья Может ли быть, что она начала готовить именно потому, что забеременела? Дамиен хотел сказать ей что-то важное. Нам надо поговорить. О чём? Когда это было? спросил доктор Аллингтон, переводя взгляд с неё на Дамиена. Какая разница, когда был этот ужин? Разве то, что муж хотел сказать ей, не более важно? Как бы она хотела вспомнить, что это было. На прошлой неделе, ответил Демьян вместо неё. В тот вечер, когда случилась авария, доктор Аллингтон засунул планшет под мышку. Элла, вы помните, что были тогда беременны? Я не знаю. Подумайте, какой вы себя видите? Элла сосредоточилась на воспоминании. Вот она прижимается плечамик к груди Демьяна, его руки на её животе. Она пытается увидеть то, что под ними, но там, внизу, всё расплывается и становится нерезким, как на фотографиях, где пытаются скрыть чьё-то лицо. Вы беременны? снова спросил доктор, на этот раз более ласково. Я не могу сказать. Я что-то чувствую там. Но она не видела этого и ничего не ощущала по отношению к тому, что должно было расти внутри её. Демьен покачал головой и снова повернулся к окну лицом, а к ней спиной. Он отвергал её или её состояние. Как ей надо было это понять? Доктор Эллингтон ушёл, и они снова остались вдвоём. С тех пор, как он вызвал сестру и ушёл за доктором, прошло несколько часов, и это был сплошной хаос. Демьен не верил ей. И как бы ни было ей обидно его недоверие, сама она тоже не верила ему. Только когда сестра Джилин показала Элли её медицинскую карту, она смогла принять тот факт, что действительно была беременна и перенесла выкидыш. "Бедняжка", ворковала сестра, поправляя Элли подушки. Я ничуть не удивляюсь, что вы всё позабыли после того, что вам пришлось перенести, да ещё после того, что вчера тут устроил ваш посетитель. Я бы тоже хотела всё забыть. Маргарет это наша старшая сестра по этажу, если вы не помните. Была совершенно права, когда вызвала охрану. А ваш муж, он никак не хотел уходить, пока вы не успокоились. Вы так ужасно плакали. Нам пришлось дать вам успокоительное, только тогда вы успокоились. А ваш чудесный муж всё сидел с вами и держал за руку почти всю ночь. Я и не должна была на это смотреть, но прямо не могла удержаться. Он такой заботливый, а уж какой красавец. Она подмигнула Элли и похлопала её по руке. Доктор Аллингтон сейчас вернётся. И Джилин вышла из палаты. оставив Эллу ещё более задачной. Демья набернулся, уперев руки в бока. Каков ваш диагноз, доктор? Избирательная потеря памяти с учётом недавних событий и судя по частичному сохранению памяти. У вас сохранились воспоминания последнего времени, вы просто не можете восстановить их полностью в правильном порядке, пояснил он, обращаясь к Элле. Потеря ребёнка на двадцать первой неделе срока очень травматична. «Двадцать первой недели?» — недоверчиво ахнула Элла. Они с Дамьеном пять месяцев разделяли счастье быть родителями. Это непостижимо. Они — родители. «А воспоминания вернутся ко мне?» — спросила она у врача. «Более чем вероятно. Вам нужно время». Доктор Эллингтон поправил очки, надвинув их покрепче на нос. Наш мозг, он такой хитрый. Он может представить нам ложные воспоминания там, где мы не можем чего-то понять, и отнять те, которые мы не можем вынести. Ваши воспоминания с вами, но пока по какой-то причине вы не можете ими воспользоваться. Но это случилось почти через неделю после аварии. Почему? Возможно, ваша потеря памяти чем-то вызвана. Она нарочно это делает, заявил Демьен. Подсознательно? Да. Как она себя чувствовала на этой неделе в эмоциональном смысле? В эмоциональном? Демьен подошёл к ней поближе. Подавлена, убита. И я тоже. Доктор Аллингтон снова поглядел в свои записи. Я вижу, доктор Нарега наметила вашу выписку на завтра. Я бы порекомендовал вам поехать домой, отдохнуть и потом записаться на приём к психиатру. Вообще-то, он указал рукой на Демьена. Моя рекомендация относится к вам обоим. Доктор ушёл, и Демьен закрыл за ним дверь. Обернувшись к Эле, он подошёл, встал возле её кровати, там же, где стоял доктор, и недоуменно уставился на неё. Ты всё ещё мне не веришь? Произносить это вслух показалось Элле еще больнее, чем думать то же самое про себя. «Почему он не верит, что она говорит правду?» «Я не знаю, что и думать. Мы обсуждали». Он осекся и поднес руку к губам. Затем поглядел на часы. «Пойду проверю, чтобы все бумаги к выписке были заполнены как следует». «Дэмьен!» — Элла потянулась к нему. «Посиди со мной, пожалуйста, хотя бы минутку». Ей так нужно было его прикосновение, она хотела, чтобы он её разубедил. Дамьен взял её за руку и поцеловал в лоб. "Спасибо", сказала она. "За что?" "За поцелуй. Он был мне так нужен". И его лицо смягчилось. Он поглядел на её рот и провёл пальцем по контуру нижней губы. "Не расстраивайся. Всё будет в порядке". Элла очень на это надеялась. Она всегда гордилась своей памятью. Назвать то, что она испытывала, расстройством было не сказать ничего. Знать, что воспоминания где-то тут, но скрыты, недоступны и утекают от тебя, было невыносимо. Невыносимо.